Перед нею вдруг словно встала толстая стена, через которую не проникали шушуканье соседок и сплетни. Вдову не трогали все эти пересуды. В первые дни траура Дона Флор страдала от того, что ее желание видеть мужа рядом с собой было невыполнимо. И она понимала это. Понимала, что уже никогда больше его не увидит Подруга Доны Розилды и звуки далекой песни раздававшейся в ее душе, Дона Флор погружалась в воспоминания. В ту ночь она подошла к окну, как только услышала первые аккорды. Тело ее болело от побоев, на шее орел кровавый рубец, сердце ныло от незаслуженной обиды и унижения. И вдруг она увидела гуляку под фонарем с простертыми к ней руками. Узнала она и остальных, каимми, голос которого нельзя было спутать ни с каким другим, Женера Аугуста, выглядевшего при свете луны еще бледнее обычного, Карлинья Маскаренгиса, Эдгара Коко, доктора Волтера, да Силвейру и Мирандона. А потом побежала за той почти черной розой, которую сорвала накануне в саду тети Литы. Вся ее жизнь перевернулась, хотя она по-прежнему пончинялась железной воли донора Зилды. Словно эта музыка влила в нее новые силы, вселила мужество. Флор вдруг даже обрадовалась тому, что Гуляка оказался всего лишь мелким муниципальным служащим на жалкой должности. А то, что он неисправимый игрок, ее вовсе не трогало. Муча моя бессонница, Донна Флор вспоминала эти лунные ночи, напоенные нежностью пытаясь заглушить отчаяние, которое охватывало ее всякий раз, когда она вспоминала, что гуляка никогда больше не споет для нее и ее не приласкает, не будет больше долгого ожидания по ночам, нарушаемого вдруг чудесной серенадой. Бывало, он переходил всякие границы, несколько ночей не ночевал дома или же ставил ее в глупое положение, как это случилось, когда они еще были новобрачными, и он проиграл деньги, которые надо было внести за аренду дома, а ей ничего не сказал, и она получилась обманщицей в глазах хозяина. В таких случаях он искал примирения, поскольку Дона Флор с ним не разговаривала, не замечала его, будто у нее вообще не было мужа. Гуляка вертелся вокруг нее, всячески заискивал и делал заманчивые предложения пойти куда-нибудь приставал с ласками. Но, окопавшись в траншеях обиды, Дона Флор стойко сопротивлялся. Гуляка готов был на самые крупные жертвы. Отправиться в кино, сопровождать Дону Флор в гости к Донни Мага или крестному отцу Эйтора, доктору Луису Энрике, которых уж давно надо было навестись, или же приводил музыкантов под ее окно и пел серенаду, убаюкивая свою жену и будоража всю улицу. Правда, до ревала Каимми и доктора Волтера до Силвейры уже не было. Каимми переехал в Рио, где выступал на радио и записывался на пластинки. Известные певцы исполняли его самбы и морские песенки. А доктор Волтер стал судьей в провинции и своей волшебной флейтой Убаюкивал теперь собственных детишек, мальчишек и девчонок, которых жена каждый год рожала ему по одному, а то и по двое. В наш легкомысленный век необдуманных поступков и сумасбродств редко встретишь человека, столь ревностно относящегося к своим обязанностям, как просвещенный судья. Теперь же не стало и гуляки. Увы. Не стало его голоса, его насмешливой улыбки, его ласковых рук, белокурых волос, его дерзких усиков. Никто уже не бредит рулеткой рядом с ней в постели. Даже мучительного ожидания не стало у Доны Флор. Чего бы она сейчас ни отдала за то, чтобы снова страдать, ожидая мужа, с тревогой прислушиваться в ночной тишине к его нетвердым пьяным шагам. Уговоры доны Нормы, пытавшейся по дороге образумить донора Зилду, ни к чему не привели. Чем меньше напоминать ей о гуляке, тем скорее она его забудет. Она очень страдает. Не стоит говорить в ее присутствии о его недостатках и пороках. Зачем досаждать бедняжке?